Глава 12. Состояние больных, настигнутых психическим, а не физическим недугом, может меняться молниеносно как в ту, так и в другую сторону. Стоило Полине Фонтен убедиться, что муж окончательно порвал с Вандой, она начала есть и стала набирать вес. Она ожила, посвежела, щеки округлялись с каждым днем, словно детский воздушный шарик, когда его надувают. Доктор Гулен, счастливый наблюдатель результатов своего лечения, в разговорах с РВ даже подтрунивал над этими изменениями, которые оказались просто удивительными. «Женщины – страшные существа», – говорил он. «Они шантажируют нас своей смертью и всегда добиваются того, чего хотят». Гийом Фонтен, казалось, был искренне тронут. В течение нескольких дней он испытывал довольство собой, которое рождается в результате осознанного самоотречения. Несчастье состояло в том, что, вновь обретя потерянное было силы, Полина не скрывала своего триумфа и не считала нужным проявлять такт и чувство меры. Похоже, она не понимала ни размеров, ни природы жертвы, на которую пошел ради нее муж». Она была убеждена, что Гийом попал в руки интриганки, а она, Полина, образумила его, оказав тем самым огромную услугу. Она не представляла себе, какая пылкая и мучительная страсть могла настигнуть этого мужчину, которого она сама некогда любила безумно, но который давно уже стал для нее не любовником, а соратником или механизмом для написания книг. А для Фонтена... Эта вторая юность, которую он пережил благодаря любви, стала за последние месяцы его надеждой и чудом. Покровительственный тон жены ранил и оскорблял его. Поведение Полины казалось ему бестактным, как политика какой-нибудь партии, которая, добившись от противников благородного компромисса, губит достигнутое примирение, злоупотребляя уступками и договоренностью, и считая слабостью то, что в действительности являлось мудростью и великодушием. «Бедный Гийом», — говорила она, — Эрве с надменной снисходительной улыбкой. Наконец-то он осознал, что ему скоро 60 и хорошо, что осознал. Его нелепая самонадеянность вызывает сострадание. «Позвольте мне сказать вам, мадам, будьте осмотрительны». «Господин Фонтен, на удивление, молод душой и телом. Я убежден, что он может еще нравиться женщинам. Разумеется, он отказывается от них из любви к вам, но... Не только из любви, но из необходимости. Вы же видели, как радостно красавица бросила его. Она почувствовала, как он привязан к вам, бедный Гийом. Что бы он без меня делал, он ничего не знает о жизни. Вы когда-нибудь видели его на вокзале или в банке?» Бросается к каждому окошку, как мотылёк на свет. Теперь она почти ежедневно прогуливалась под руку с мужем, и день ото дня прогулки становились длиннее. В тот день, когда она в Булонском лесу смогла обойти небольшое озеро Сент-Джеймс, Фонтен с гордостью поведала об этом всем друзьям, попавшимся ему навстречу. В том, что он любит жену по-настоящему, нельзя было усомниться. Но это бедный Гийом раздражало его. Жалость — неприятное чувство для того, на кого оно направлено, если речь идет не о каком-нибудь несчастном случае, а о самой природе человека. Фонтен чувствовал себя слабым, растерянным. Его недовольство стало еще сильнее и отчетливее после визита молодого журналиста Климана Климанти, который явился брать у него интервью. Это был юноша лет 22-25 с ангельским лицом, смышленый, напористый, С самого начала разговора он пошел в наступление и заговорил с Фонтеном высокомерным и презрительным тоном. «Вы помните, месье, Стендаль говорил, у меня будут читатели и в 1880 году». «Вы полагаете, у вас будут читатели в 1980?» «Какого черта мне это знать?» – пробормотал Гийом Фонтен. «Вольтер не поверил бы, что мы сегодня читаем «Кандида» и был бы весьма удивлен, что в театрах уже не играют «Заиру». Кто мог бы предвидеть судьбу Бодлера? Стендаль думал, что с Рассином покончено навсегда. Возможно, Мсье, но очевидно, что устаревают произведения, привнесшие в литературу нечто оригинальное. Рассин для своего времени был новатором. В 30-е годы романтики обновляли одновременно и сюжеты, и язык. Сюрреалисты займут свое место в истории литературы. А вы, Мсье, вы один из последних оплотов традиции, традиции превосходной и устаревшей. Рассказывая Р.В. Марсона об этой встрече, Фонтен был встревожен и опечален. Однако же, говорил он, дерзость этого поколения переходит все границы приличия. Мне следовало бы сказать этому варвару, «Позвольте, друг мой, вы слишком рано меня хороните, к тому же хороните заживо. Вы тоже ничего не можете знать о будущем. Вполне возможно, что мои произведения еще будут читать, в те времена, когда вы и ваши боги, колоссы на глиняных ногах, уже будете забыты» потому что, как бы то ни было, суждение тысяч читателей по всему миру – это в каком-то смысле э, предвосхищение будущего. Разумеется, я ему этого не сказал, наверняка боялся показаться тщеславным. Впрочем, не так уж он и не прав. Ах, друг мой, каждый день я пытаюсь определить, что я теряю, живя в этом однообразном ограниченном мире». Наша подруга Ванда говорила мне, «Женатый мужчина — это лишь половина мужчины, и не лучшая его половина».